«Виктория Николаевна!» Голос показался знакомым. Ника обернулась, рядом затормозила небольшое серое авто. Из открытой дверцы выглядывал крепкий парень в форме гражданского воздушного флота. Молодое лицо улыбалось. «Здравствуйте! С запаковками собрались!» Она, наконец, узнала. Игорь Кобец, сослуживец мужа, летчик, летавший вместе с Чкаловым в Америку. В последний раз они виделись совсем недавно. на правительственном приеме. — Здравствуйте, Игорь, а вы? — Вот, обкатываю, — летчик погладил автомобиль по теплому боку. — и Штатов привез. — Может, вас подбросить? Или вы в пассаж? Ника нерешительно оглянулась. Топтуны по-прежнему разглядывали витрину. Сумасшедшая мысль вдруг мелькнула в голове. — Игорь — любимец Сталина, герой Союза, таких как он, малиновые обходят за версту. — Игорь, Она наклонилась к летчику. «Помогите!» «Что случилось?» не Кобец он оглянулся. «Только прикажите!» Ника какое-то мгновение колебалась, затем решилась. «За мной следят. Видите? Вон, двое!» Кабец быстро окинул взглядом тротуар. Лицо его стало жестким и злым. «Так, значит, уже за жену Артамонова взялись, сволочи!» «Вот суки! Прошу прощения, Виктория Николаевна!» «Александр знает?» «Нет, он в командировке». «Ясно». Летчик секунду подумал, затем ухмыльнулся. «Ну, сейчас будет цирк. По счету три садитесь в машину. Один. Два». Ника еще не успела хлопнуть дверцы, как мотор взорвел, и серое авто помчалось по улице. Ника обернулась. Топнусь смотрели им вслед, и на лицах их уже не было усмешки. Кабец поглядел в зеркальце заднего вида. — Ага, — констатировал он. — Вон, белая машина, видите? Виктория Николаевна оглянулась, но различить в потоке нужную не смогла. — Держитесь покрепче. Ника кивнула, на всякий случай ухватившись за сиденье. — Вовремя. На полном ходу машина свернула в переулок. Сзади послышался визг тормозов. Белый пикап ехал следом. Кабец тоже заметил его, хмыкнул и внезапно свернул в темную подворотню. Ника охнула и закрыла глаза. Машина, не снижая скорости, промчалась по большому двору, распугивая домохозяек, развешивающих белье, и нырнула в ворота, выходивший в другой переулок, а затем вновь повернула, на этот раз, на оживленную улицу. Ника открыла глаза, оглянулась. Белый пикап, словно приклеенный, ехал сзади. «Ничего», — выгнулся кобец. — «фокус номер два». Машина проехала с километр и остановилась у перекрестка. Вспыхнул красный свет. Два трамвая, один навстречу друг другу, начали неторопливо пер пересекать улицу. «Иду на таран!» Игорь закусил губы, резко выжал газ. Ника даже не успела испугаться. Авто проскочило перед самым носом одного из трамваев. Яростный звон сигнала. Серая машина проехала сотню метров, а затем свернула на обочину. «Пусто!» Кобец взглянул в зеркальце и покачал головой. «Нет, не верю!» Он повернул в узкий переулок, притормозил, а затем вырулил на большой, заполненный машинами, проспект. Теперь они ехали обратно, в сторону центра. Летчик, повеселев, принялся беспечно свистывать. «Игорь!» — не глянулась, но белой машины сзади уже не было. «Спасибо! Но вам ничего за это!» «Мне?» — Кобец хохотнул. «Да я завтра к Сталину пойду. Пусть узнает, что эти гниды за Артамонова взялись. Ишь, литоны им понадобились!» Лётчик был прав. Её мужа в обиду не дадут. Но ведь они с Артамоновым, по сути, уже в разводе. А вы их... не боитесь?» Кобец вновь засмеялся, но ответил серьезно, без улыбки. «Я, Виктория Николаевна, раз двадцать бился. Мне на том свете, почитай, уже пятилетку прогулы ставят. Вас куда подбросить?» «Не знаю». Шумный проспект отпугивал, и Ника поспешила указать на ближайший перекресток. «Здесь налево». «Понял». Машина свернула на небольшую тихую улицу. Кабец аккуратно притормозил у тротуара и оглянулся. «Чисто», — удовлетворенно заметил он. «Ну что, понравилось?» «Очень». Ника застала себя улыбнуться. «Еще раз спасибо, Игорь». Она открыла дверцу, собираясь выходить, но летчик придержал дверь. «Погодите». Он помолчал, а затем заговорил совсем другим тоном, без тени шутки. Мой знакомый, у которого старый Зис передает вам привет. Ника замерла. Он считает, что опасность слишком велика. Если хотите, я отвезу вас к нему. И тут Ника все поняла. Казалось, с души свалился тяжелый камень. Ее не бросили. У нее есть друзья, способные помочь даже сейчас. Хотелось немедленно сказать «да», сбежать, спрятаться и до конца дней молить Бога за большие Флавия и героя союза Игоря Копца. «Значит, вы не случайно?» Летчик широко улыбнулся, но отвечать не стал. Ника захлопнула дверцу, уже все решив, и вдруг вспомнила «Орфей!» «Она уедет, а Юрий навсегда останется где-то там, больной, обреченный!» «Какая же она сволочь!» «Мой знакомый сказал также, что опасность куда больше, чем думалось!» «Вами заинтересовались не только те...» кто сегодня портил вам настроение. Но кое-кто повыше. «Еще повыше?» «Ясно». Ники показала, что она слышит голос Флавия. И так из нее не вышла героиня. Три дня слежки, и она уже готова бежать, куда глаза глядят. Ну, что она может? В последние дни сильно поубавили уверенности. «Игорь!» Она растерянно поглядела на летчика. «Понимаете...» «Мне надо подумать, хотя бы час!» Кобец вновь оглянулся и слегка нахмурился. «Здесь стоять не могу. Через час на то могу, где перекресток!» Он кивнул в сторону проспекта. «Лучше никуда не ходите, Виктория Николаевна. Здесь тихая улица. Погуляйте!» «Да, спасибо!» Она вышла из машины и внезапно обернулась. «А вы что посоветуете, Игорь?» Летчик пожал плечами. Раз наш общий знакомый считает, что вам лучше с ним встретиться? Буду ждать всего минуту. Если вас не увижу, значит, остаетесь. Да, Ника попыталась улыбнуться. Вы очень хороший человек, Игорь. У нее был целый час. 60 минут без топтунов за спиной на свободе. И так надо решать. Лучше всего действительно пройтись по тихой улице, где ее никто не знает и не сможет помешать. Вначале Ника бездумно шла мимо старых пятиэтажных домов, давно нуждавшихся в свежей краске. Лишь через несколько минут сообразила, что улица ей знакома. Да, она уже бывала здесь. Года два назад они гуляли с Юрием. Ну, конечно, где-то недалеко находится дом, где Орфей жил много лет. Страна детства, как выразился он когда-то. Вначале совпадение удивило. Но затем Ника почувствовала в этом особый смысл. От ее решения, возможно, будет зависеть жизнь Орфея. И где подумать об этом, как не здесь? Жизнь Юрия. Ника засталась думать себя об этом отвлеченно, словно речь шла о ком-то постороннем. Нет, не о постороннем, а об Орфее, таком же подпольщике, как она сама, о том, кто работал вместе с терапевтом Флавием и Марком. Все остальное надо пока забыть. Что она может? Нет, не так. Зачем она им? Вернуть Орфею память? Если попытаются применить гипноз, Ника нужна им как посредник. Человек, хорошо знающий больного. Или все проще? Они считают, что Орфей симулирует. В этом случае ее приведут к Юрию, приставят к виску на Ган. Нет, едва ли. Орфей был в Казанской спецбольнице. Там кадры достаточно опытны, чтобы распознать симуляцию. Тогда зачем? Но в любом случае она увидит Юрия. Увидеть, поговорить, запомнить, понять. Ника неторопливо шла по улице, вспоминая знакомые места. За одним из домов мелькнула позолота. Купол. Ну, конечно, здесь есть церковь. Небольшая, старинная, о ней Юра тоже рассказывал. Ника ускорила шаг. Захотелось войти под древние своды, постоять в полутьме, глядя на неяркие огоньки горящих свечей. В церкви Виктория Николаевна бывала очень редко. Узнай об этом кто-то чужой, муж мог нарваться на крупные неприятности, и Ника как-то отвыкла. Она не бывала в церкви даже в последние страшные месяцы, хотя и часто молилась, но дома, тайком. Виктория Николаевна свернула за угол и недоуменно остановилась. С церковью было что-то не так. Одна половинка обитых старым металлом дверей лежала на земле, другая беспомощно повисла на согнутых петлях, исчезла икона над входом. Ника сделала еще несколько шагов и все поняла. Значит, и этот храм тоже. На сердце стало тяжело. Церковь, где крестили Орфея, куда он ходил ребенком. Почему-то показалось, что теперь Юрий совсем беззащитен. Если даже эти священные стены не смогли устоять. Неожиданно пришла в голову страшная мысль. Ее привозят к Орфею, Ника помогает ему выздороветь, а дальше Юрий зачем-то нужен им, здоровый, помнящий. Его опять начнут допрашивать, а когда Орфей откажется говорить, револьверное дуло приставит ей к виску. Это было настолько реально, что Ника почувствовал леденящий холод. Будто смерть уже стояла рядом. Страшный ларчик открывается просто. Орфея не смогли сломать, его и скалечили, лишили памяти. Теперь же им займутся более основательно. И Ника должна послужить надежным стимулом. Она еле сдержалась, чтобы не броситься бежать. Подальше, куда глаза глядят. Хорошо, что кобец будет ждать. Она не опоздает, вот прямо сейчас она прочитает молитву и пойдет обратно. Но страх уже уходил, вернулось спокойствие, а с ним ясность. Да, и такое возможно. Ею заинтересовался кое-кто повыше. Намек ясен. Кое-кто из окружения Сталина, если не сам величайший из великих. Может, от того, что Ника сможет узнать, будут зависеть жизни сотен людей, таких же, как она... Юрий, терапевт, Игорь Кобец. Виктория Николаевна нерешительно оглянулась. Захотелось зайти хотя бы для того, чтобы после рассказать Орфею, когда она сможет прийти, когда он сможет прийти сюда сам, а здесь наверняка будет стоять какая-нибудь фабрика кухня имени Челюскинской Ильдины. Ника подняла глаза к тому месту, где темнел след сорванной иконы. Перекрестилась. Внутри оказалось даже хуже, чем она думала. Исчез алтарь, пропали иконы, чьи-то руки изувечили фрески, а цветных оконных стекол остались лишь жалкие осколки. Многие ступали по груди мусора, деревянных щепок, штукатурки, битых бутылок. И они добрались и сюда. Ника прошла к тому месту, где когда-то стоял алтарь, поглядела вверх. Фрески, украшавшие купол, уцелели. Пантократор спокойно и бесстрастно глядел с небес на разоренную и сгаженную землю. Стало горько. Всемогущий не защитил, не спас. Почему? Неужели они, его создания, столь грешны, столь виновны? Ника опустила голову. Бесполезно. Некого просить о помощи, некому возвать, защити и спаси рабов твоих Юрия и Викторию и всех иных, Имена же их ты сам в весе. Ника закрыла глаза, вспоминая молитву, которую она читала давно, еще в детстве. Но слова путались, не складываясь. Она забыла. Она зря зашла сюда. Шорох. Кто-то был рядом. Ника резко обернулась. Возле разбитого окна у кучи наваленных досок стоял высокий старик в длинном темном плаще. Седые волосы касались плеч. Но, несмотря на возраст, незнакомый держался удивительно прямо, не горбясь и не сутулясь. Он что-то внимательно разглядывал, держа перед глазами обломки разбитой доски. Ника почему-то не испугалась. Старик не походил на тех, кто разрушал храмы, и уж, конечно, на ее малиновых преследователей. Мелькнула догадка. Священник. Он не бросил гибнущий храм. Она подождала несколько секунд, а затем, осторожно, стараясь не шуметь, подошла ближе. Старик медленно повернулся. На Нику в упор взглянули темные, близко посаженные глаза. «Конечно же, он священник. Небольшая седая борода, серебряный крест на груди». «Здравствуйте». Старик слегка поклонился, глядя по-прежнему строго и выжидательно. Ника заторопилась. «Вы извините, я зашла сюда. Вы, наверное, настоятель». «Нет», — он грустно улыбнулся, — «мой храм, как и сей, руина ныне». Думал отца Леонида повидать, священника здешнего, вот и пришел. Страшно. Ника вновь оглядела оскверненный храм, подумав, как тяжело видеть такое тому, кто посвятил себя служению Богу. «Страшно», — согласился ее собеседник, — «но не разор страшен. Страшно то, что в душах, сотворивших сие». А вот, смотрите. То, что было в его руках, обломки черной доски. Икона. Георгий, поражающий змея. Чьи-то руки сорвали ризу, изрезали и срапали краски, раскололи дерево пополам. «Знаю икону сию», — продолжал старик. «Елена Владимировна Орловская ее храму подарила. Сын хворал, она его вымолила. Икона древняя, Суздальского письма». Ника осторожно прикоснулась к краю разбитой черной доски и тут только поняла. «Елена Орловская, мать Юрия!» «Конечно же, Орфей рассказывал об этом. Он тяжело болел, надежды уже не было». «Можно?» Старик кивнул, и Ника взяла в руки то, что уцелело. Два неровных обломка. Она попыталась соединить их, и на мгновение показалось, что икона цела. «Георгий, божий воитель», Глядел спокойно немного устало, словно не радуясь победе. Может, знал, что ждет его дальше. Арест, пытки, казнь. Каппадокийский сотник, погибший за дело Христова 16 веков назад. Тот, кто хранит в небесах Юрия Орловского. «Простите, отец», — Ника взглянула на своего собеседника, но тот покачал головой. «Не служу я ныне, а зовите, как родители нарекли, Варфоломеем Кирилловичем. «Виктория Николаевна, скажите, Варфоломей Кириллович, эту икону можно реставрировать?» «Мудреное слово», – старик улыбнулся. «Можно, Виктория Николаевна. Как-никак памятник культуры древнерусской». Последняя фраза прозвучала с неблусмысленной иронией. Стало немного стыдно, ее не поняли. Внезапно захотелось рассказать все, попросить совета, ведь для этого и ходят в храм. — Дело не в том, что она памятник культуры. Я... Я знаю того, кому она принадлежала. Этот человек, он мне очень дорог. Сейчас он в беде, ему нужно помочь. Но я не знаю, смогу ли. Варфоломей Кириллович слушал, не перебивая, затем кивнул. — И вы зашли сюда просить помощи. Это был не вопрос, скорее констатация факта. Виктория Николаевна растерялась. — Нет, «Не совсем так. Просто я увидела церковь. Мы с ним бывали здесь. Варфоломей, Кириллович, я не помощи прошу. Я просто не знаю, хватит ли сил. Мои друзья, они думают, что я смогу. От чего же им ошибаться? Верите ли вы им?» «Верила ли она терапевту? Флавия?» «Да, конечно. Тогда поверьте и в этом. Кто ведает, может, они знают вас лучше, чем вы сами». Но сомнения не исчезали. Слишком неравные силы. Несколько смелых людей и громадная бесчеловечная машина. Чудище. Озорно, стозевно и лая. Люди слабы, Варфоломей Кириллович, как будто читал я мысли. Но слабы не тем, что сил не имеют. Слабы тем, что не хватает веры. В Бога, чуть улыбнул ника, Что иное мог сказать священник? В себя. спокойно возразил старик. «Потому и ждут знамения. Помните Евангелие. Без чудес даже Христу не верили. Дивно. Уже без малого двадцать веков Спаситель с нами пребывает, а мы все боимся. Не бойтесь, Виктория Николаевна». «Я... я постараюсь». Она понимала, что Варфоломей Кириллович по-своему прав. Но одно дело логика. Другое ужас, что творился в стране. Омут... «Готовы затянуть ее само?» «И вы ждете знака?» По губам старика скользнула усмешка. «Не злая, скорее чуть ироничная. Неужто без этого так трудно поверить?» «Да, трудно». Ника поняла, что пора уходить. Она осторожно передала обломки варфоломею Кирилловичу, и тут ей показалось, будто с ними что-то не так. Старик теперь держал икону совсем иначе, не придерживая рукой. Он повернул образ к свету, и в Нике перехватило дыхание. Икона была совершенно целой. Даже трещина, расколовшая ее пополам, исчезла. «Это...» — с трудом проговорила она. «Как это, Варфоломей Кириллович? Она же...» «Не ведаю». Ники показалось, что в темных глазах блеснули веселые искры. «В ваших руках сей образ был Виктория Николаевна». «Но... я ничего не делала». Ника растерянно огляделась. Словно все это подстроил кто-то невидимый. Почему? Говорил спаситель. Иным даже знамения мало, покачал головой старик. Вы женщина образованная, Виктория Николаевна. Считайте сие реставрацией. Ника не знала, что и думать. Фокус. Но зачем? Да невозможно такое. трещина не исчезает без следа. Но разве дело в этом? Она спросила совета, не верила в себя, сомневалась. «Я... я поняла», — выдохнула Ника. «Я все поняла, Варфоломей килович спасибо вам!» Священник улыбнулся. «Не мне. Трудно будет, позовите. Может, рядом окажусь. И главное, не бойтесь, Виктория Николаевна». Она кивнула и поспешила к выходу. Уже у порога вспомнил, что не попрощалась. Ника обернулась, но старика в церкви не было. Наверное, он вышел через небольшую дверь у алтаря, которой обычно пользовались священники».